И вообще, я тебя сегодня не узнаю. Ты с самого утра придираешься ко мне. Ну, какой у меня характер? Упрямый. Слыхали? Дальше. Заносчивый, если хочешь, капризный, мелочный, эгоистичный, самолюбивый, властный. Если тебе дать волю, то выйдет такая, Станислава, что сбежишь без оглядки на помир. В общем, я чудовище. Так, да? Сухопутное, но не морское. Морское чудовище глупее, а ты умненькая. Ага, признался все-таки, что я умненькая. И на том спасибо. А вот у тебя какой характер? Представь себе, никак не могу определить. Твердый, как вот этот камень. Усов показал глазами на лежащей у дороги большой серый валун. «То верно, то верно», — согласилась Шура. «Этого-то я и боюсь. Выйдешь за себя замуж, ты меня в тряпочку завернешь и будешь возить как игрушку, куда тебе захочется. А я люблю жить самостоятельно и хочу хоть немножко мужем командовать, ну хоть капельку. И вот всем сердцем чувствую, что этого никогда не будет. Ты какой-то уж чересчур правильный человек». Никакой в тебе трещинки, хоть бы ноготком поковырять. Ну, дашь маленькое, кое-когда покомандовать, а? Слышишь, жених?» Шура ласково смотрела сбоку на сумрачное красивое лицо своего друга. «Что же ты молчишь? Дашь немножко покомандовать?» Покачивая его тяжелую руку, спрашивала Шура. Вся эта любовная история с Кудияровым и Галиной настроила ее сегодня на веселый лад. «Я больше к тебе, милашка, не сватаюсь», — сказал Усов, и многозначительно с озорством подмигнул. «Это что же, тебя Франчишка завлекла, что ли? А может быть, Стася? Она женщина заметная, с итальянским носом». «Это ты верно говоришь», — согласился Усов. Только как раз не она, а дочка ее. Вот девушка так девушка. Завидую Косте. Но ты опоздал, милый. Ничего не опоздал. Вторая-то Ганна, которая в саду копалась и вино приносила. Если бы ты видела, как она на меня поглядывала. Я ведь не буду вздыхать и Клавдию Федоровну донимать, а сразу в машину, на поезд и на помир. «С катертью дорожка!» — пропела Шура и попыталась улыбнуться, но улыбка получилась невеселая. Сестру Галины можно было влюбиться. 25-летняя Ганна уже была замужем, но через год после свадьбы похоронила утонувшего мужа местного лесничего. Она выделялась среди подруг яркой и зрелой красотой. Ганна иногда приходила в школу и брала книги на белорусском языке, которому научилась от своего мужа белоруса. Шура хорошо знала ее историю. Замуж она вышла против воли родителей, стремившихся найти для нее состоятельного жениха. — Надо было сегодня посвататься. — Зачем откладывать? — Олка заметила Александра Григорьевна. «Мы уж обойдемся без сватовства», — в тон ей ответил Усов. У Клавдии Федоровны с Кудеяровым между тем продолжался все тот же разговор. «Ты сейчас в отпуске, и нечего раздумывать», — говорила Клавдия Федоровна. «С родителями ее каши не сваришь. Теперь они создадут твоей Галине такую жизнь, что она вниз головой в канал может броситься. Ты бы посмотрел...» Только с какой ненавистью ее мать смотрела на меня, когда я пошутила о сватовстве. У меня даже уши покраснели. А если бы она знала всю правду? Я даже поражаюсь, почему у такой монахини, как эта Стася, такие прекрасные дочери? Времена не те, Клавдия Федоровна. Кроме того, Галина мне рассказывала, что муж у Ганны был хороший человек. Очевидно, он всерьез повлиял на Галину. Говорят, это был начитанный человек, научил Ганну и Галину белорусскому языку, давал им читать Мицкевича, Пушкина, Некрасова...